Глава 12 Никогда еще не видела Джима ему такой возмущенной. «Он знает все твои секреты?» — повторяет она с таким ужасом, словно я только что гордо объявила о свидании с серийным убийцей. «И как это получилось?» — спрашивается. «Наши места в самолете оказались рядом. Вот я и рассказала ему о себе все. Я присматриваюсь к своему отражению в зеркале и выщипываю очередной волосок из бровей. 7 часов. Я уже успела принять ванну, высушить волосы, и сейчас занимаюсь макияжем. И теперь он пригласил ее на ужин. Вздыхает Лизе, по привычке обхватив руками колени. Ну разве не романтично? Ты, кажется, шутишь, догадывается Джимайма. Праведный гнев, который дошел до точки кипения. Скажи, что это шутка. Конечно, не шучу. А в чем проблема? Ты встречаешься с человеком, который знает о тебе все? «Да. «И еще спрашиваешь, в чем проблема?» — взвизгивает Джемайма. «Ты с ума сошла?» «Вот уж нет». «Так и знала, что ты к нему неравнодушно», — повторяет Лизе в миллионный раз. «Так и знала. С того самого момента, когда ты стала поминутно вспоминать о нем...» Она подходит к зеркалу. «На твоем месте я бы оставила правую бровь в покое». «Правда?» «Эмма, с мужчинами нельзя откровенничать. Ты не должна открываться им до конца». «Мама всегда твердила, не стоит позволять мужчине рыться в твоей душе и в сумочке». «Что поделать, уже поздно, бросаю я чуть раздраженно. Он все знает». «В таком случае ничего не выйдет», — предрекает Джемайма. «Он никогда не будет тебя уважать. Будет». «Эмма», — спрашивает Джемайма, терпеливо и почти сострадательно «Неужели не понимаешь? Ты уже проиграла. Не проиграла». «Иногда мне кажется, что Джемайма видит в мужчинах не столько людей, сколько инопланетных роботов, которых следует покорять всеми возможными средствами». «Какая же ты подруга, Джемайма», — вмешивается Лиззи. «Всю жизнь встречаешься с богатыми бизнесменами. Так неужели у тебя не найдется доброго совета для Эммы?» «Ладно», — устало машет рукой Джемайма и опускает сумочку. «Дело это безнадежное, но постараюсь помочь». Она начинает загибать пальцы. «Прежде всего нужно выглядеть ухоженной и холеной». «А почему?» — спрашивается я, — выщипываю брови, — спрашиваю я, — морщись «Прекрасно. Далее ты должна интересоваться его хобби. Что он любит?» «Понятия не имею. Машины, скорее всего. Насколько мне известно, у него на ранчо полно старых машин. Уже хорошо радуется Джемайма». «Делай вид, что обожаешь машины. Предложи съездить на выставку старинных автомобилей. По пути туда можешь пролистать автомобильный журнал». «Не могу», — признаюсь я, наливая себе стаканчик расслабляющего старомодного Хереса «Харвис Бристол Крим». Сказала ему в самолете, что «ненавижу старые машины». «Что?» — Джемайма угрожающе надвигается на меня, словно собираясь надавать пощечин. «Ты сказала мужчине, с которым встречаешься, что ненавидишь его хобби?» но я ведь не знала, что буду встречаться с ним, верно?» — оправдываюсь я, потянувшись к тональному крему. «Я действительно ненавижу старые машины. Их хозяева мне всегда кажутся ужасно спесивыми и самодовольными». «Да при чем тут твоя ненависть?» — взвивается Джемайма. «Прости, Эмма, но я ничем не могу тебе помочь». «Это катастрофа. Ты во всех отношениях уязвима. Ты будешь идти на битву в ночной сорочке». «Джемайма, это не битва, парирую я, и не шахматный чемпионат. Просто ужин в обществе приятного мужчины». «Да чего же ты цинична, Джемайма!» — поддерживает меня Лиззи. «А я считаю, это так романтично. Идеальное свидание, никакой неловкости, как бывает при первой встрече. Он знает, что нравится Эмме, знает, чем она интересуется. Получается, они полностью совместимы». «В таком случае я умываю руки», — объявляет Джемайма, покачивая головой. «Кстати, что ты наденешь? Где твой наряд?» Она с подозрением щурится. «Черт, как-то нужно выпутываться. Платье, — поправляю я с невинным видом, — черное платье и босоножки с ремешками. Я показываю на дверцу шкафа, где висит мое платье. Джемайма еще больше настораживается». Я часто думаю, что из нее вышел бы идеальный надзиратель в концлагере. Попробуй только стащить что-нибудь у меня». «Зачем?» – негодующе восклицаю я. «Просто странно, джемайма. Можно подумать, у меня своей одежды нет». «Прекрасно. Я очень рада. Что ж, желаю хорошо провести время». Мы с Лизи дожидаемся, пока ее шаги замирают в конце коридора. Входная дверь хлопает. «Все. С облегчением вздыхаю я». Лизи поднимает руку. «Подожди!» Пару минут мы сидим неподвижно. Входную дверь тихо открывают. «Она пытается нас поймать», — шипит Лиззи. «Эй, кто там?» «Это я», — пищит Джимайма, появляясь в дверях. Забыла блеск для губ. Она бросает взгляды во все стороны и, ничего не обнаружив, отступает. «Вряд ли ты найдешь его здесь», — ехидно замечает Лиззи. «Наверное...» Она снова оглядывает комнату. «Ну ладно, приятного вечера». Протопав по коридору, она снова закрывает дверь. Мы отлепляем скотч от двери сжимаемы, и, и Лиззи тщательно отмечает место карандашом. «Погоди», — приказывает она, когда я берусь за дверную ручку. «Внизу еще одна ленточка». «Тебе следовало стать шпионкой», — замечаю я, видя, с какими предосторожностями Лиззи отдирает вторую полоску скотча. «Отлично!» — объявляет она, сосредоточенно хмурясь. «Но это не все. Должны быть еще чертовы ловушки. Скотч на гардеробе подсказываю я и...» «О, Боже! Смотри!» Я показываю наверх, где стоит стакан с водой, готовый опрокинуться на любого, кто откроет дверцу. «Ну и негодяйка не выдерживает Лизе, когда я тянусь за стаканом. Представляешь, вчера я весь вечер отвечала на ее звонки и никакой благодарности». Я благополучно убираю стакан и Лизи берется за ключ. готово готово. Лизи глубоко вздыхает и распахивает дверцу. Радается пронзительный жалобный вой сиирены мать ее шипит лизи, захлопывая дверцу черт, как она это проделала. Выключи выключи немедленно волнуюсь я. Мы обе лихорадочно шарим по стенкам шкафа в поисках выключателя. Тут нет ни кнопки ни выключателя, ничего. Шум также резко прекращается, и мы, задыхаясь, смотрим друг на друга. «Знаешь», — шепчет лизи после длинной паузы, — «знаешь, по-моему, это просто автомобильная сигнализация под окнами». «Ох, и правда подхватываю я, скорее всего». лизи со смущенным видом снова тянется к дверце. На этот раз все тихо. «Окей», — говорит она, — «давай». «Вот это да!» — хором ахаем мы, когда дверца распахивается. Шкаф джемаймы настоящий клад с сокровищами. Нет, рождественский чулок с подарками. Новая, дорогая, роскошная одежда, горы одежды. Все аккуратно сложено или повешено на надушенных вешалках, как в магазине. Все туфли в коробках с полароидными снимками на крышке. Пояса аккуратно закреплены на крючках. Сумки стоят на полках рядами. «Я давно уже ничего не брала у Джимаймы». И с тех пор, похоже, она целиком обновила гардероб. «Должно быть, тратит не менее часа в день, чтобы привести все в порядок», — завистливо вздыхаю я, вспомнив о беспорядке в собственном гардеробе. «Так и есть», — подтверждает Лиззи, — «я сама видела». «Заметьте, платяной шкаф Лиззи еще хуже моего. То есть вместо него у нее простой стул, едва ли не до потолка заваленный вещами». Она утверждает, что от уборки у нее голова болит, и главное, чтобы все было чистым, а остальное значение не имеет. Начнем, ухмыляется Лизе, снимая белое, усыпанное блестками платье. Какой имидж предпочтет мадам сегодня вечером? Я не собираюсь надевать белое платье с блестками, но все же примеряю. Собственно говоря, мы обе успеваем перемерить большую часть того, что висит в шкафу, а потом скрупулезно водворяем все на место. В самый разгар бурной деятельности снова срабатывает сигнализация, и мы в ужасе подскакиваем, но тут же делаем вид, что нам все нипочем. Наконец, я останавливаюсь на изумительном красном топе с разрезами на плечах, идеально подходящем к моим черным шифоновым брюкам Донна Каран. 25 фунтов в благотворительном магазине и серебряных джимайминых туфлях Прада на высоких каблуках. В последнюю минуту я неожиданно для себя хватаю маленькую черную сумочку Гуччи. «Выглядишь потрясающе», — объявляет Лиззи, когда я в последний раз поворачиваюсь к ней. «Фантастика! Не слишком роскошно?» «Конечно нет. В конце концов ты собираешься ужинать с мультимиллионером». «Ради бога, только не об этом прошу я, чувствуя, как в животе все сжимается». Я смотрю на часы. Почти восемь. «О, боже, теперь я начинаю нервничать по-настоящему!» «В веселой суматохе сборов я совсем забыла о том, что мне предстоит. Спокойно твержу я себе. Это всего лишь ужин, всего лишь, ничего больше, и не стоит...» «Черт!» — восклицает лизи, выглядывая в окно. «Потрясно! На улице большой автомобиль!» «Что? Где?» — я бросаюсь к ней. Сердце уже пустилось в галоп. Слежу за направлением взгляда лизи почти не смея дышать. «Гигантский, роскошный автомобиль стоит у наших дверей. Да уж, на самом деле гигантский. Серебристый, сверкающий он выглядит удивительно неуместно на нашей крохотной улочке. До того неуместно, что из окон напротив начинают высовываться жители. Вот теперь я напугана до смерти. Что я делаю? Это мир, о котором я ничего не знаю. Сидя на соседних местах в том злополучном самолете, мы с Джеком были равны». Просто два незнакомых человека, случайно встретившихся в полете. Но взгляните на нас теперь. Взгляните на тот мир, в котором живет он, и на тот мир, в котором пребываю я. «Лизе», — говорю я, — еле слышно, — «я никуда не хочу идти». «Хочешь?» — решительно возражает Лизе. «Но я-то вижу, что она перепугана не меньше меня?» Дребезжит звонок, и мы снова подпрыгиваем. «Ой, меня вот-вот вывернет. Ладно, все хорошо, я иду». «Привет», — говорю я в домофон. «Я сейчас спущусь. Кладу трубку и смотрю на Лизе. нум дрожащим голосом объявляю я. Вот и началось. Эмма!» лизи хватает меня за руку. «Послушай, не обращай внимания на то, что несет Джимайма. Веселись и ни о чем не думай». Она крепко обнимает меня. «Позвони, если удастся». «Обязательно?» Я в последний раз смотрю на себя в зеркало, открываю дверь и спускаюсь. Снова открываю дверь. На крыльце стоит Джек, в пиджаке и галстуке. Улыбается мне, и все страхи мгновенно улетучиваются. Джемайма ошиблась, и никакая это не битва. Не против него, а я и он вместе. «Привет. Прекрасно выглядишь», — говорит он. «Спасибо. Я тянусь к ручке дверцы, но мужчина в форменной фуражке спешит открыть ее для меня. Какая я глупая, нервно смеюсь я». «Поверить невозможно, что я сажусь в такую машину. Я, Эмма кориган чувствую себя настоящей принцессой. Нет, кинозвездой!» Украдкой поглаживаю бархатистое сиденье, стараясь не думать, насколько отделка отличается от той, какую мне когда-либо приходилось видеть в других машинах. «Все в порядке?» – спрашивает Джек. «Разумеется», – отвечаю я, но от волнения из горла вырывается хриплое карканье. «Эмма, обещаю, будет весело». «Кстати, как насчет обычного сладкого хереса перед свиданием?» «Откуда он знает?» «Ай да, самолет!» «Как всегда, признаюсь я». «Не хотите еще немного?» Он открывает бар, и я вижу бутылку «Харвис Бристол Крим» на серебряном подносе. «Вы купили это специально для меня?» Удивляюсь я. «Нет. Это мой любимый напиток», — отвечает Джек, с самым серьезным видом, но я неудержимо смеюсь. «Кстати...» и я с вами выпью за компанию. Он вручает мне бокал. Никогда не пробовал его раньше. Плеснув немного на дно стакана, он делает глоток и начинает отплёвываться «Вы это серьезно? Или разыграли меня?» «Ну, вкусно же, как на Рождество!» «Насчет вкуса я промолчу», он качает головой. «Боюсь даже сказать, с чем это можно сравнить. Нет, нет, если не возражаете, я останусь верен виски. виске». «Как хотите, — пожимаю плечами я, — но вы многое теряете». Делаю еще глоток и счастливо улыбаюсь. «Наконец мне удалось расслабиться. Это будет лучший вечер в моей жизни».